Концерт по заявкам продолжается. К твоей теме это близко? Не слишком. Я больше искривленными пространствами интересуюсь. Но кое-что позаимствовать можно. Например, идею канала. Пробой через время, но, значит, и через пространство тоже. Как-то же она к нам попала. Ну, поговори с ней. Может, что и выяснишь. Правда, состояние у нее сейчас... Смотрю, и душа переворачивается. Я ее чего и привез, глядишь, рассеется. И тебя поконсультирует по старой дружбе. Дружбе, покривился Левашов. Ты же знаешь, как она ко мне относится. А вот она уверена, что это ты ее терпеть не можешь. Интересно, да? Синдром Левашова. Хорошее название для специфических форм определенного недуга, когда скрытые эмоции из подсознания, вытесняясь в сознание, преобразуются в псевдонеприязненное отношение и поведение при общении с возбудителем. «Красиво сформулировано, продаю!» «Да пошел ты со своим юмором!» «Чтобы я так был здоров, сказали бы тебе в Одессе!» «Скажи лучше, а тебя что, совсем не задевает?» Что она оттуда. Что она оттуда или что она оттуда? Второе. Знаешь, абсолютно. Для меня она та же самая Ирка. В которую ты, как я теперь понял, может, прекратишь? А зачем? Кстати, она не только свободна сейчас, а жутко одинока, космически. Гляди, каламбурчик вышел. «А ты?» «Я?» «Мой поезд уехал вон аж когда, и окромя сентиментальных воспоминаний и суровой мужской дружбы нас с ней ничего не связывает». «Мили, Емеля!» Развелось психологов. «А нет, чтобы девушке попросту в глаза посмотреть. Стала бы она с каждым недоумком за полтыщи кэме ни с того ни с сего гнать». Поверь моему опыту. Особливо у замужних, году так на третьем-пятом. Сентиментальные воспоминания способны превращаться в материальную силу. «Ладно, размялись, давай по делу». Ирина вернулась, когда уже почти стемнело. Ее прогулка по деревне не вызвала у местных жителей, проживающих тут в количестве около пятнадцати человек, Никаких внешних проявлений интереса. Тут всяких туристов видели. Мужчины встретили ее радостными возгласами и непривычными в их устах комплиментами, и она поняла, что ее дело плохо. «Предлагаю считать сумерки сгустившимися и перейти в дом. А то свежеет, да и комарики», — сказал Левашов. «Принято. Ведите меня». Левашов зажег большую двенадцатилинейную лампу под зеленым абажуром. Пряный запах керосина, тьма, собравшаяся по углам из центра комнаты, мягкий золотистый отсвет свежевыскобленных и пролифенных бревенчатых стен сразу создали уют. Ужин Левашов подал самый простой — уха и жареные грибы. Он не страдал комплексом лукулла, И с собой привез только табак и напитки, в остальном полагаясь на дары земли, воды и сельпо. Так они и провели этот последний в ее памяти счастливый вечер. Неспешный ужин, разговоры, чай из самовара с гордой надписью по боку «Суккин и сыновья». Словно, между прочим, касались бытовых подробностей первой Ирининой жизни — не уделяя им большего внимания, чем, скажем, рассказам Левашова о нравах грузчиков латаки или воспоминаниям Новикова о встречах с американками из корпуса мира. И снова она поражалась в выдержке своих друзей. Пусть она и знала их, как ей казалось великолепно, но ведь были они для нее всего лишь люди, а она читала серьезные, не фантастические Философские книги, где рассматривались проблемы гипотетических контактов, и всегда в них более или менее явно проводилась мысль о шоке невероятной силы, тотальном комплексе неполноценности, угрожающем человечеству при встрече с высшим разумом. И выходило, что либо Новиков с Левашовым необыкновенно шокоустойчивы, либо просто не считают ее носительницей означенного высшего разума.